Глава вторая Виконт Вениамин Новицкий, глава рода Новицких, был человеком старой закалки. Он привык решать проблемы быстро и эффективно, не тратя время на пустые разговоры. Его слово – закон, а приказы не обсуждаются. Именно так он выстроил свой бизнес, именно так воспитывал сына Арсения. Правда, с последним, кажется, вышла промашка. Вениамин устал, откинулся в кресле. Вчерашний урок, преподанный Вавилонскому, отнял у него немало ресурсов. Он, конечно, не сомневался в успехе операции. Его люди, отобранные лично им, были лучшими в своем деле. Вот только этот Вавилонский... Но эскиз досады помочился. Понаехавшие аристократы, особенно молодые, Совсем потеряли всякие рамки. Вениамин, сжав кулаки, вспомнил разговор с Вавилонским по телефону. Он ясно дал ему понять, что нужно извиниться перед сыном Арсением. Ведь по факту, что такого? Нужно было пацану репутацию приподнять. Может быть, его сын Арсений вызвал бы в Вавилонского на дуэль? Ну, несколько раз ударил, сбил но даже убивать не стал бы. А этот Вавилонский тупит... «Уже можно было кучу мероприятий найти, ведь непутевый Арсений посещал каждое светское мероприятие, каждый бал, прием, везде, где были его друзья, такие же бездельники!» Виконт скривился. «Сын любил покутить, прожигая жизнь, как факел!» Новецкий вздохнул. «Ходят слухи, что фирма Вавилонского резко идет вверх. Он сам видел, как быстро Созидатель набирает обороты» переманивая к себе лучших специалистов и отхватывая самые выгодные заказы. Вениамин решил сделать ему болезненный удар. И автокатастрофа с бригадой рабочих была именно тем уроком, который, как он надеялся, вобьет вавилонскому разум в голову. Нолицкий решился на этот жесткий шаг еще и потому, что хотел, чтобы его сын занимался так же серьезно своими делами, как вавилонский. Арсений, в отличие от этого выскочки, имел все возможности, все ресурсы, но предпочитал транжирить их, а не приумножать. «Вот если бы Арсений был хоть наполовину таким же предприимчивым, как этот твой Илонский», — подумал Вениамин, — «то я бы мог уже сейчас уйти на заслуженный отдых, передать ему бразды правления и спокойно наслаждаться жизнью, зная, что наш род в надежных руках. Но...» «Увы!» В этот момент на столе завибрировал смартфон. Нойцкий, нахмурившись, взял его в руки. На экране высветилось имя отправителя. «Теодор Вавилонский». «Ну надо же!» — усмехнулся Виконт. «Легок на помине. Похоже, урок пошел ему на пользу». Он открыл сообщение. «Виконт Новицкий, приношу свои извинения за промедление». «Немедленно исправляю свою оплошность», — гласило сообщение. К сообщению было прикреплено видео. Вениамин нажал на кнопку воспроизведения. Изображение на экране замерцало, а затем появилась картинка. В центре кадра, прикованный цепями к огромной авиационной бомбе, сидел его сын Арсений. Его лицо было искажено ужасом, а губы шевелились, беззвучно произнося какие-то слова. Новицкий увеличил громкость, услышав отчаянный крик. «Отец, вытащи меня отсюда! Прошу тебя!» Вениамин с открытым ртом ошеломленно смотрел на экран и не мог поверить своим глазам. Опомнившись, он быстро набрал номер своего помощника. «Собери отряд быстрого реагирования! Немедленно!» «В каком количестве, господин?» 100 человек будет достаточно!» – процедил Новицкий сквозь зубы. «Надеюсь, этого хватит, чтобы стереть в порошок этого сраного лавочника и всех, кто ему помогает!» Он отключился и еще раз пересмотрел видео. Его сын, прикованный к бомбе. Этот Вавилонский. Он дорого заплатит за это. В лавке царила привычная деловая атмосфера. Борис и Скала, рассевшись за столом, разбирали и чистили оружие. Борис, напевая под нос какую-то незамысловатую мелодию, старательно протирал свой любимый дробовик. А скала, нахмурившись, осматривал зазубренный на клинке своего боевого ножа. Анастасия в легком домашнем платье порхала по лавке, переставляя вазы, поправляя картины, пытаясь найти себе хоть какое-то занятие. — Может быть, я могу чем-то помочь? — с надеждой спросила она, в очередной раз обращаясь ко мне. — Госпожа! Раздался позади нее спокойный голос Фредерика. «Как мне кажется, ваша помощь действительно будет неоценима, если вы просто продолжите оставаться в безопасности». Она направилась к лестнице, ведущей в тренировочный зал. А я тем временем размышлял о том, что произошло минувшей ночью. Операция по воспитанию Виконта Новицкого прошла как по маслу. Его сын Арсений оказался настолько глупым и самовлюбленным, что даже не заметил подмены водителя. Он, напившись на очередном светском рауте, без задней мысли, сел в машину, где его уже дождался Борис, одетый в форму водителя Новицкого. Нет, самого водителя я, конечно же, не убил. Так придушил немножко до потери сознания и, убедившись, что бедолага дышит и скоро придет в себя, оставил отдыхать на свежем воздухе. Дальше все было просто. Мы отвезли Арсения к его же офису, вырубили все камеры, отключили электричество и, приковав его к огромной ржавой авиабомбе, которую мы выкопали на моем кладбище, оставили дожидаться папочку. «Знаешь, Теодор», — раздался позади меня голос скалы, который, отложив оружие в сторону, подошел ко мне. «Это было, конечно, весело, но, как мне кажется, так же и безрассудно». «Почему? Тебе разве не понравилось?» «Понравилось, конечно. Вот только, на мой взгляд, такие номера лучше бы делать, когда у нас будет не меньше трёх-четырёх сотен бойцов». «Не волнуйся, дядь Кирь. У нас всё под контролем. Я продумал всё до мелочей». В этот момент Борис, который как раз закончил чистить свой дробовик, подошёл к телевизору и прибавил звук. По ящику начинались вечерние новости». Голос ведущего спокойно и размеренно передавал информацию о том, что сына, известного в княжестве Эльфтенштейн Виконта Вениамина Новицкого, обнаружили прикованным к огромной авиабомбе, которой эксперты уже окрестили «Гром-1000». Это очень старая, но невероятно мощная разработка имперских инженеров для бомбардировки сверхзащищенных объектов. Ее вес – 1000 килограммов, а радиус поражения – до одного километра. Спасатели и саперы прибыли на место, но боятся приблизиться к бомбе, опасаясь детонации. На экране телевизора появились фрагменты видеосъемки с места происшествия. Камера дрожа запечатлела Арсения Новицкого, который был прикован цепями к огромному металлическому цилиндру. Молодой аристократ рыдал, умолял его освободить, клялся, что больше не будет пить и заниматься ерундой, а будет честно работать на благо Родины и всех ее подданных. «Пожалуйста, спасите! Помогите!» орал Арсений Новицкий, обращаясь ко всем с окружающим. «Я не хочу умирать!» На экране телевизора появился какой-то человек в черном костюме, который бросился к оператору, пытаясь вырвать у него камеру. «Камеру вырубай! Здесь съемка видео запрещена!» заорал он. «Мы представители телеканала «Алектенштейн-24». И имеем право снимать все, что происходит в княжестве. Ты что, дурак? Я тебе сказал камеру, вырубай, мля! На экране телевизора все смешалось, и появился диктор теленовостей, принося извинения за технические неполадки. Еще раз напоминаем, что это экстренный выпуск новостей. Мы будем держать вас в курсе развития событий. А если бомба рванет? Спросил Скала. У нас проблем не будет. Не волнуйся, дядя Кирь улыбнулся я. «Все сделано так, что не подкопаешься». Я уже успел продумать все до мелочей и приделать специальные металлические конструкции, которым был прикован Арсений. Вот спасатели, наверное, удивились, когда увидели мое хитроумное устройство. Уверен, что они не решатся использовать сварку и пилы, если не захотят взлететь на воздух вместе с горе-виконтом. Вызывать саперов тоже было бессмысленно, Такой большой боеприпас не обезвредишь. В общем, это была веселая ночка как для самого семейства Новицких, так и для всего его окружения. Но никто не знал главного секрета моего сюрприза. В этот момент по телевизору в новостях снова возобновился репортаж с места происшествия. Там уже началась какая-то суматоха. «Внимание!» – раздался взволнованный голос ведущей, которая продолжила вести прямой эфир. «В этот момент на месте происшествия что-то происходит». На кадрах оператора, который снимал происходящее, было видно, как люди в форме начали в спешке разбегаться. «Кажется, что-то пошло не так», — продолжала ведущая. «Спасатели покидают место происшествия. Саперы кричат, чтобы все уходили. Людей эвакуируют с прилегающих кварталов». Все люди в спешке побежали прочь от бомбы, к был прикован Арсений. «Бегите! Спасайтесь!» — кричали все вокруг. Съемки оператора показывали, как Арсений, с ужасом глядя на бомбу, уже натурально бился в истерике, а кто-то из телохранителей Новицких подбежал к нему и попытался вырвать его из цепей. Арсений протяжно застонал от боли, но все было бесполезно. Цепи, которые я изготовил, были прочными, и никакой человек, даже будучи одаренным, не смог бы их разорвать. Телохранитель, бросив эту бесполезную затею, тоже бросился на утек. «Вернись, Трус!» – попил Арсений ему вслед. «Что у них там происходит?» – со усмешкой поинтересовался скала. «Бомба начала громко тикать, оповещая о скором взрыве», – пояснил я. «На самом деле эта бомба была пустой. Я вытащил из нее боевую часть, и по факту сейчас это был муляж. Но до чего же прекрасный муляж?» Выглядела она весьма внушительно, черная, Частично ржавая, с острым металлическим носом, с выигрывальными на боку надписями и цифрами. Она буквально кричала всем своим видом. «Я настолько стара, что сейчас взорвусь на хрен Прямо сейчас!» Мне хотелось не просто проучить Новицкого, а устроить ему показательное представление, которое он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Внутрь бомбы я поместил небольшого железного голема. У него была всего одна задача. Когда я подам ему сигнал, или кто-то попытается освободить Арсения из цепей, он должен ритмично стучать по корпусу, тик-тик-тик, симулируя работу часового механизма. Я даже предусмотрел самоликвидацию этого голема. В нужный момент он просто распадется на груду металлических опилок, и никто ничего не найдет. К слову, я вообще не привык так делать. Но некоторые действия против меня точно должны иметь последствия. «Проучить таким образом Новицких было просто необходимо, а то вообще охренели. Я понимаю, что у них могут быть какие-то претензии ко мне, но при тут мои люди? Нужно показать Новицкому, что я не собираюсь с ним шутки шутить, и при необходимости могу действовать очень серьёзно». Когда репортаж закончился, Борис выключил звук на телевизоре и взял со стола большой патрон размером с его ладонь. «Жаль, что таких малышек у нас мало» с сожалением, сказал он. «Тебе сотни мало?» удивился я. «Ну да, ведь такими можно и джип распроторшить». Я рассмеялся. «Боря, эти патроны моего производства, ими можно и танк насквозь прошить, так что попрошу с ними поаккуратней. По машинам ими не стреляйте, иначе может пострадать что-то в довольно большом радиусе». «Почему?» удивился Борис. «Это же эффективно». «Может быть, даже слишком эффективно». Можно не только уничтожить сам автомобиль, но и пробить на вылет два дома, которые будут находиться позади. Так что лучше не надо. «Теодор», — спросил Борис, — «касательно этой ситуации, а почему ты решил, что старший Нойцкий так просто всё проглотит? Вдруг он ответит?» «Если у него есть яйца», — заметил Скала, — «то точно ответит». «Ну вот насчёт яиц не уверен», — заметил я. «Нойцкий действует грязными методами». Но, судя по всему, Виконт очень любит своего сына, поэтому будем не просто ждать, а готовиться. Ближе к полуночи, когда на улице уже стемнело, мы продолжили наблюдать за развитием событий по телевизору. Внезапно по всей торговой площади пропало электричество. «Что за...» – недовольно пробормотал Борис и включил фонарик, переведя его с одного лица на другое. Мы даже не успели досмотреть, чем же закончится история с бомбой и прикованным к ней Арсением Новицким. Очень жаль, потому что уже все скоро должно было закончиться. За это время на место происшествия уже прибыла целая куча одаренных, полиции и саперов. Клин Перепелкин, бывший повстанец из крыла справедливости, а ныне мой соратник, тут же отставил чашку с кофе в сторону. Щелбан, бывший сослуживец скалы, Инстинктивно положил руку на кобуру с пистолетом. «Похоже», — заметил скала, откладывая пульт от телевизора. «Нам снова решили устроить темного». В этот момент я почувствовал, как к зданию моих будущих казарм приближается целая прорва автомобилей. Мои големы-разведчики, которые, замаскировавшись под камни, были установлены по всему периметру участка, передали мне информацию о том, что к нам едут не меньше десяти машин». «Гости, пожаловали», — сказал я. «Бойцы?» — уточнил скала. «Именно», — кивнул я, активируя свое сканирование. «Около сотни». Как я и ожидал, все машины были забиты людьми и оружием. Судя по количеству техники, Виконт, Новицкий, а я не сомневался, что это именно он, явно решил действовать радикально. «Хм...» — протянул скала, задумчиво почесывая лысину. «Сотня. Неплохо». Он в предвкушении оглядел присутствующих. «Ну что, парни, как насчет того, чтобы вспомнить молодость?» «Давно пора», — с улыбкой кивнул Клим Перепелкин. это косточки уже затекли от безделия». «Да, господин полковник», — поддержал его Тимофей Челбанов. «Всегда готовы». Я активировал свой магический дар и сделал несколько пасов руками, перестраивая здание лавки. Двери и окна полностью пропали. Вместо них возникла глухая, непробиваемая стена. «Вы останетесь здесь и будете в полной безопасности», сказал я, обращаясь к Анастасии, Фредерику и Семену Семеновичу. «А нам нужно спуститься в подвал. Идем». Мои люди, не задавая лишних вопросов, вооружились до зубов и молча последовали за мной. Мы спустились в подвал и оказались тоннели которые я подготовил несколько дней назад. Он тянулся под землей и соединил лавку с казармой для моей гвардии. План у меня был простой. Сейчас увижу, сработает он или нет. Если не сработает, то в любом случае в лавку никто из торженцев не попадет, потому что сейчас это просто каменная коробка без стекол и дверей. Плюс я ее до такой степени улучшил, что из танка не пробьешь. Восстановил новые, более прочные стены, которые были усилены плотным слоем металла. А еще вмонтировал в них тонкие нефритовые пластины, которые в случае необходимости могли защитить лавку от проникновения теней. Хотя, откуда у кого могут быть тени? Хотя, если таковые окажутся, то мне станет ясно, кто за этим стоит. «Знаешь, Теодор», — сказал скала, когда мы уже шли по туннелю, — Ты превзошел все мои ожидания. Признаться, я частенько вспоминаю молодость на службе у твоего деда. И вот, хочешь обижайся, хочешь нет, но я никогда не мог бы подумать, что ты сможешь оказаться в настолько интересном приключении. То ли еще будет. Когда-нибудь я расскажу тебе про то, как мы с охотниками... И тут я замолчал, поняв, что случайно сболтнул лишнего. Дядя Кирилл лишь понимающий пожал плечами, справедливо рассудив, что если будет удобный случай и желание, то я действительно расскажу. А если нет, ну, значит, на то есть свои причины». «Один вопрос, Теодор. Неужели ты не понимаешь, что сам своими действиями спровоцировал Новицкого на атаку?» «Конечно, понимаю. Но на это есть сразу две причины. Во-первых, самая главная причина, я думаю, тебе понятна. Они покалечили моих людей. А во-вторых, у меня же скоро гвардия будет. Их надо будет как-то одевать, укомплектовывать. Вот сегодня у нас будет пополнение разного снаряжения. Впереди освещая нам путь шел Борис с фонариком. За ним шли я, Скала и Клим с Тимофеем. Замыкали наш строй мои големы, железяка и глиняная башка, которых я взял с собой на всякий случай. «Пускай малыши проявят себя во всей красе, они уже на многое способны». Вскоре мы добрались до конца тоннеля который выходил в подвал здания казармы. Мы поднялись на первый этаж, а затем и наверх, на крышу. С крыши открывался отличный вид на всю торговую площадь, которая сейчас была погружена во тьму. «Ну что, господа», — сказал я, глядя на приближающиеся автомобили, — «начинаем представление» я щелкнул пальцами, блокируя все выезды с улицы, по которой ехала колонна, с помощью массивных каменных блоков, которые выросли прямо из-под асфальта. "Да твою ж!" заорал один из водителей, когда машина столкнулась с моим импровизированным заграждением. "Что за хрень? Откуда они взялись? Не высовывайтесь! Это ловушка!" Чтобы подстегнуть их, я скинул сверху несколько кирпичей прямо на капоты ближайших машин. Вон там зашла к баумам паркинг. «Давай, мля, быстрее туда!» Тут же все прибывшие машины, словно послушные овцы, залетели на территорию моей подземной парковки. Как только все автомобили оказались внутри, я заблокировал выход, создав каменное заграждение. «Ну все», — сказал я своим людям. «Объявляю сезон охоты открытым. Отсюда уже никто не выйдет. Жгите мелочь!» «Яйки, клац-клац!» — прогудил подросший железяка. Глиняная башка не сказал ничего, просто превратил свои конечности в большие клинки. «Не завидую я вторженцам! Ох, не завидую!» Мои люди спустились на территорию парковки, где их уже дожидались приехавшие бойцы. А я, никуда не спеша, неторопливо спускался по лестнице и занимался тем, что у меня получалось лучше всего. Блокировал доступ. Всего здесь было 10 броневиков, и пять гражданских автомобилей. Вначале я отключил все автомобили. Замки на дверях заклинило. Те, кто находился внутри машин, не могли не открыть дверь, не завести двигатель, не воспользоваться оружием. «Теперь мы в равных условиях», подумал я про себя, с удовлетворением наблюдая, как прибывшие, поняв, что им не удастся воспользоваться своим преимуществом, спешки выпрыгивают из автомобилей через окна. Затем принялся за багажники, в которых, судя по сканированию, находилось артефактное оружие, способное пробить даже энергетический доспех. К счастью для нас, оно хранилось в специальных контейнерах, замки на которых мне не составило труда заблокировать. Пока «Скала», «Борис», «Клим» и «Тимофей» разбирались с приехавшей сотней боевиков, я стоял в стороне с интересом, наблюдая за происходящим. В целом, все шло по плану. Враги, оказавшись в ловушке, растерялись и не смогли оказать организованного сопротивления. «Не-не, вы его не откроете!» — с усмешкой сказал я, глядя, как несколько бойцов безуспешно пытаются взломать багажник одного из броневиков. «Да что ж такое!» — выругался один из них, отшвырнув монтировку в сторону. «Что за чертовщина?» Затем я проделал то же самое со всеми остальными машинами. Бойцы, видя, что доступ к оружию заблокирован, начали паниковать. Кто-то попытался активировать рацию, чтобы вызвать подкрепление, но я тут же расплавил в ней все металлические детали, так что она перестала работать. Мне даже стало любопытно, о чем они сейчас думали. Интересно, они уже догадались, что это не нас заперли с ними, это их заперли с нами. В этот момент раздались первые звуки выстрелов. Это кто-то из противников открыл огонь по моим людям из оружия, которое у них имелось при себе. Я обратился к своим големам, которые стояли рядом со мной и состояли в моем засадном полку. «А вы что стоите?» «Тоже вперед! Помогать!» Големы, услышав мой приказ, сначала застыли на месте, словно пытаясь осмыслить мои слова. А затем, издав смешные звуки, скрежет и шипения бросились вперед. Признаться честное, я делал ставку на железяку, который в этот раз превзошел сам себя. Вместо рук у него сейчас были установлены два арбалета, а патронтаж с болтами, висящий у него на шее, был настолько огромен, что он буквально волочил его по земле. На голове у него красовалась красная повязка, как у Рэмбо. Но счет открыл глиняная башка, который орудовал двуручным мечом больше него по размеру. Он так резво побежал на одного из бойцов, что тот, остолбенев от его вида, даже не успел выстрелить. Голем метнул свой огромный меч и пригвоздил того к стене. Мои големы хоть и выглядели все еще маленькими и забавными, ну, по сравнению с обычным человеком, но силы в них было предостаточно. К тому же я постоянно вливал в них свою энергию, развивая их способности. А еще перевел в боевой режим — Некоторые бойцы, видимо, решив, что дело дрянь, бросились на утек. Они пытались попасть на верхние этажи здания, но я заранее замуровал двери и схлопнул проходы. Постарался сделать это аккуратно, но некоторых бойцов все-таки расплющило. К счастью, пострадали только их головы, а вот амуниция – нет. Хотя теперь придется проводить химчистку. Я хоть и аристократ, но нормальное вооружение тяжело доставать. «Если в большом количестве закупать, то могут возникнуть вопросы. Пока границы не разблокируют, а у меня есть предчувствие, что это еще очень не скоро случится, то и вовсе перспективы найти нормальное вооружение не такие радужные». Бой продолжался еще некоторое время, но результат был предрешен. Бойцы, не имея возможности воспользоваться своим мощным оружием, были обречены на поражение». Через несколько минут все было кончено. «Ну вот», — скала вытер окроваренный клинок. «Кажется, все закончилось». «Быстро же вы с ними разобрались», — заметил я. Мы вернулись через тоннель обратно в лавку, и я снял все защитные укрепления. Семен Семенович перевязал Тимофея Щелбанова, который был ранен в левое плечо. Анастасия с облегчением выдохнула, увидев нас. «Вы целы?» — спросила она, подходя к нам. «Да, всё в порядке», — кивнул ей. «Мне кажется, или ты в нас не особо верила?» «Но их там было не меньше сотни», — с упрёком произнесла Анастасия, оглядывая нас. «Всего лишь сотни», — усмехнулся Скала, пожимая плечами. «Мы с его дедом и похлеще в передрягах бывали». «По-настоящему опасных противников там не было», — заметил Борис. «Не», — хмыкнул Скала. «Они были». Просто кое-что у них не получилось. Он многозначительно посмотрел на меня и со смешкой добавил: "Да, Тедор. Просто не повезло", пожал плечами я. "Не смогли открыть багажники". "Да", рассмеялся Скала. "Чистая случайность, что у них разом оказались заблокированы все багажники, в которых находились артефактное оружие" которая предназначена для того, чтобы пробивать барьеры, щиты и энергетические доспехи. Какое досадное недоразумение!» Он покачал головой, делая вид, что удивлен таким невероятным стечением обстоятельств. Я про себя усмехнулся. Бойцы Новицкого ехали на расслабоне. Они знали, что у меня мало людей и никаких неприятностей в них не будет. Надеялись тупо зловить числом. А еще у них с собой было очень крутое оружие. Но вот не задача. Оно хранилось в специальных контейнерах. И после извлечения работало всего час. Как мне объяснили «Скала» с Борисом, это новая технология, которая, мол, позволяет делать оружие более мощным и эффективным. Вот только мне показалось, что это полная фигня. Оружие часто приходило в негодность. А сам производитель, видимо, просто решил навариться продавая еще и суперэффективные контейнеры для перевозки и хранения. Строительная бизнес-идея, как по мне, но без лоха и жизнь плоха, как часто говорили здесь в Лихтенштейне. В этот момент я заметил, что Борис как-то странно молчится. «Что случилось, Боря?» – спросил я. «Да так. Кажется, меня зацепило». Он, сняв куртку, нехотя показал мне свое правое плечо. Из небольшой раны сочилась кровь. «Твою мать, Боря! И почему ты молчал?» «Ну что я, как баба, ныть буду?» Возразил он. «Все заживет, как на собаке. И потом, это всего лишь царапина». «Да? А вы, случайно, с щелбаном не братья?» «В смысле?» Не понял Борис и посмотрел на Тимофея, прикидывая. «А что, похоже?» «Да у него ранение в левое плечо, а у тебя в правое», пояснил я. «Братья по оружию, блин». Борис фыркнул. не покачал он головой. «Мы не похожи. У него сквозное ранение, а у меня, похоже, пуля застряла». «Нужно срочно ее достать», – сказала Анастасия. «Нельзя же оставлять, это просто так». «Сейчас все сделаю», – успокоил я ее. Я щелкнул пальцами, и пуля с легким щелчком вылетела из раны Бориса, упав у меня в ладони. Борис издал сдавленный стон и побледнел. «Все в порядке» сказал я, передавая ему пулю. «Это тебе на память». Когда все немного отдохнули, мы вернулись на парковку. Пока парни разбирались с машинами и оружием, мои големы, железяка и глиняная башка оттаскивали трупы в подвальное помещение. Я заметил, что один из трупов, которого они тащили, был полностью усеян стрелами, как ёжик. «И зачем ты в него столько напихал?» хмыкнул я, глядя, как железяка ловко маневрирует между машинами, волоча за собой труп. «Мог бы и поаккуратнее. Теперь придется все стрелы вытаскивать, а потом еще и броник чистить. Сними с них всю амуницию и бросьте тела в колодец. Только не в тот, где петевая вода, а в отстойник». «А их не найдут, если вдруг будет обыск?» спросил скала, который в этот момент разбирал трофейный автомат. «Им придется поискать на глубине полукилометра», ответил я. «И потом колодец устроен таким образом, что все содержимое всасывается еще глубже в землю, так что не найдут». Я кинул взглядом усеянную машинами парковку мисс с улыбкой добавил. «Дядь Кирь, я только что понял одну вещь. Ты мне жаловался, что у нас машин может не хватить для гвардии. Как тебе такое количество?» «Ну, неплохо», — кивнул скала, оценивающая, разглядывая трофеи. но все равно маловато будет». «Не переживай, это только начало. Новицкий тоже так быстро не остановится». Мы еще немного поразбирали трофейное оружие, как вдруг я почувствовал, что воздух вокруг меня наполняется неестественным холодом. В тот же момент скомандовал. «Все на пол! Быстро!» Скала среагировал быстрее всех, мгновенно рухнув на пол на том же месте, где стоял. Другие тут же последовали его примеру и тоже бросились на пол. Я активировал удар и вырвал из стены каменные щупальца, которые, словно живые существа, быстро полетели в одну точку, в ту часть помещения, где в этот момент проявилась тень. «Парни!» — крикнул я. «У меня нет с собой нефрита! Тащите дробовик с нефритовыми патронами! А я пока ее задержу!» Скала хотел был остаться, но я отмахнулся. «Ты мне сейчас не поможешь! Нужен нефрит!» Кажется, это был тот самый случай, когда мертвый враг оказался хуже, чем живой потому что запах большого количества трупов привлёк внимание теней. Как она пробралась внутрь дома? «Теодор, мы сейчас будем!» — крикнул Борис, уже убегая. «Только продержись!» Мои люди ушли, а я, не отрываясь, смотрел на тень, которую пригвоздили к полу каменные щупальца. Огромная тварь, больше похожая на клубок чёрного дыма, чем на живое существо, извивалась, шипела... Она пыталась освободиться. Она переливалась, словно ртуть, постоянно меняя свою форму. Ее очертания были размытыми, как Марио. Иногда казалось, что она вот-вот растворится в воздухе. Но в следующий момент ее форма становилась четкой, и из нее вытягивались длинные, острые, как бритвы, когти. От твари исходил неуносимый холод, который пробирал до костей. За долгое время я всего один раз не взял с собой нефрит, и вот тебе результат. Да еще такая хреновая тенденция. Если даже такое малое количество трупов привлекло внимание столь сильной твари, то что будет, когда в регионе начнется война? А она начнется, в этом я практически уверен. Тем временем тень с яростным ревом освободилась от моих каменных щупалец. Эта тварь была настолько сильна, что они не нанесли ей практически никакого урона. Тень злобно зашипев бросилась на меня. А я про себя подумал, что, конечно же, парни не успеют принести нефрит.